Содружество султаны – это правдивая история. Ради личной безопасности людей, упомянутых в данной книге, их имена и ряд описанных событий немного изменены. Представляя на суд читателя эту книгу, ни принцесса, ни автор никоим образом не ставили своей целью приуменьшить значение и ценность религии исламу.